Бог Ризни, глава 315, «Чёрный ядовитый туман». Остров Солнца. Шиян и Ся Синьян направлялись к трёхэтажному каменному дому. Перед домом росло множество подсолнухов. Эти подсолнухи слегка светились в темноте. Ся Шэн стоял среди подсолнухов, заведя руки за спину, и смотрел на ночное небо. Как главу клана Ся, Ся Шэн уважали в бескрайнем море. Однако на этом острове его никто не посещал. Другие силы не знали, что он пришел на Остров Солнца. К тому же сердца этих людей были холодны. Район Киара был захвачен, страна чудес зла предала людей, и клан Ян исчез. Когда все это случилось, все люди отвернулись от клана Ся. Без поддержки клана Ян за спиной и с ослабевшим на великим мастером, клан Ся в глазах других потерял статус, одной из пятнадцати сил бескрайнего моря. Поэтому, когда Кланся убежал на остров Облачного Ветра, Клангу и божественная земля Небесного озера не проявляли к ним никакого уважения. Они даже хотели подкупить остатки Кланся, чтобы использовать их как пушечное мясо в надвигающемся вторжении демонов. Сплочённость Кланся почти исчезла, если бы Шиян не запугал Гушао и Ю и не заставил их передать клану Ся по пять островов, то клан бы развалился из-за внутренних конфликтов. Ся Шэн знал, что несмотря на все трудности, ему просто необходимо сохранять власть в клане Ся. Однако он не знал, как это сделать. Но теперь, когда Ши Ян вернулся в Бескрайнем море и подчинил Гу Шао и Ю Цинь, Ся Шэн решил рискнуть и крепко держаться за клан Ян. «Шиян, клан решил поставить всё на тебя. Надеюсь, ты не подведёшь». Ся Шин Чуань пробормотал про себя эти слова. Он смотрел на яркую луну в небе и обдумывал много тяжёлых мыслей. Прошло пять лет с тех пор, как Шиян появился в Бескрайнем море. Раньше Ся Шин Чуань ничего не знал о Шияне и поэтому не обращал на него внимания. Он не понимал, каким способом Шиян смог запугать Гу Шао и Ю Цинь. Даже бог солнца Тянь Уважал Ши Яна. Он даже пригласил его на остров, чтобы обсудить действия против демонов Хоть Ся Шэн Чуань не знал, какой силой обладал, но догадывался, что она была достаточно большой. Будучи главой клана Ся, Ся хорошо осознавал способности глав других сил. Он хорошо знал, на что способны Гушао и Юцинь. Ши Ян должен обладать огромной силой, раз он мог заставить Гушао и Юцинь подчиниться и покорно отдать 10 островов. В противном случае они ничего не отдали бы. И вот спустя два года, после исчезновения клана Ян, Ши Ян смог заполучить такую силу. Это заставило Ся Шэн изменить о нём своё мнение. «Этот мелкий умеет, может удивлять. Возможно, это к лучшему, что его интересует Ся Синьян», сказал Ся Шэн сам себе. «Дедушка!» Пока он размышлял, раздался голос Ся Синьян. Ся Шинчуань повернулся и увидел свою внучку, идущую вместе с Ши Яном. Ся Шинчуань не видел шияна Яна три года, и за это время он сильно изменился. Ши Ян стал выглядеть более зрело и испускал свирепую ауру, как у тигра. Он действительно мог своим видом ставить людей на колени. Ся Шинчуань криво улыбнулся. «И ты здесь, мелкий паршивец!» Шиян широко улыбнулся. Рад вас видеть. Когда я вернулся без крайнего моря, то узнал, что район Киара захвачен. Я даже думал, что никогда не увижу вас больше. Сяо Шэньчуань вздохнул. Если бы мы вовремя не убежали, то так бы и было. В 50 метрах позади Шияна Я Жан Фан кашлянул и спросил: "Могу я подойти?" Шиян удивился его присутствию и не знал, смеяться ему или плакать. Е Дженфэн и Линь Яци почему-то следовали за ними, несмотря на то, что он пытался их прогнать. Они упорно преследовали и их. Шиян не знал, что с этим делать. Он думал, стоит ли ему прогнать их или просто забить. Кто эти двое? Ся Шенчюн бросил взгляд на Е Дженфэна и Линь Яци, а затем посмотрел на Шияна. "Твои друзья? Мы безусловно друзья". Без промедления сказал е Джанфэн Фэн, еще до того, как шиян успел открыть рот. «Очень хорошие друзья. Я слышал много хорошего о вас, глава кланася Похоже, это правда». Ши-Ян нахмурился. Ся Синьян посмотрела на него и тихо сказала. «Можешь просто уйти. Подождите, пока мы не закончим, а потом можете вернуться и продолжить дурачиться». Всю дорогу Е-Джан Фэн дразнил ее и шияна. Слава и Джан Фэна заставляли краснеть её и сильно раздражали. Она про себя проклинала его. «Мне есть что сказать, и это важно». Он знал, что они хотели его прогнать, но проигнорировал это. Он сложил руки вместе и поклонился. «Я думаю, глава клана Ся будет заинтересован». Ся Шин Чуань удивился. Э, «В чём дело?» «Ах, я пришёл с хорошими намерениями и надеюсь, что между нами возникнут дружественные отношения». Еджан Фэн улыбнулся, а затем серьёзно сказал. «Я слышал, что прошлый глава клана Ся, Ся Хо, достиг сферы духа, но в этот момент с его боевым духом перевоплощения что-то случилось и сделал его полоумным. Это правда?» Ся Шинчуэн нахмурился и пристально посмотрел на него. «Слухи правдивы!» Несколько лет назад Ся Циньхо был знаменит Бескрайнем море. Если бы с ним не произошёл неизвестный несчастный случай во время культивирования, то он бы не стал таким, а клан Сянь оказался в таком положении. Ся Шин Чуань вздохнул. Как только Е Чжан Фэн упомянул об этом, лицо Ся Шин Чуань стало мрачным. Е Чжан Фэн кивнул, а затем с улыбкой сказал, «Я могу помочь предку Ся Цинь вернуть разум». Ши Ян удивленно посмотрел на него. Ся Шин Чуань и Ся Синьянь с неверием смотрели на Е Чжан Фэна. Линья Ци помолчала некоторое время, а затем сказала, «Сколько времени ты уже здесь? Почему-то мне кажется, что ты знаешь больше мастера. Что ты хочешь сделать? Мастер предупредил меня, чтобы я не позволял от тебя устраивать беспорядки». Еджан Фэн усмехнулся. «Мастер сказал, что я могу делать всё, что захочу, пока не нарушаю правила». Циа Шэн не понимал, о чём говорят эти двое. Он хмуро посмотрел на Еджан Фэна и сказал. «Пацан, не говори так уверенно о таких вещах». Ши Ян посмотрел на Я Чжан Фэна. «Не стоит говорить таких безумных вещей». «Вы мне не верите?» Я Чжан Фэн изобразил несчастное лицо. «Я могу стать лучшим алхимиком. Таблетки, которые я усовершенствую, могут воскрешать мёртвых, не говоря уже о восстановлении разума». Ця Шан и Ши Ян с подозрением посмотрели на него. линия Я Ци с презрением сказала. «Даже мастер боится твоих таблеток. Я надеюсь, ты никого не убьёшь». Шиян, кто эти двое в конце концов?» – спросил Ся «Мы только сегодня встретились», – ответил Ши Ян. Лицо Ся стало суровым. «Раньше я был в волшебной стране чудес, но меня выгнали, поэтому вы не можете знать меня», – рассмеялся я Джен Фэн и коснулся нефритового кольца на своем пальце. В его руке тут же появился нефритовый бутылек. Внутри бутылька была круглая таблетка размером с орех-фундука, Поверхность таблетки была усеяна множеством мелких отверстий, из которых сиял слабый свет. «Это таблетка духовной жилы. Если вы дадите ее Ся Цинь то его разум станет нормальным», сказал Е Чан Фэн и передал бутылек Ся Шин Чуаню. Ся Шин Чуань с подозрением посмотрел на таблетку и спросил, «Она точно поможет моему отцу?» «Конечно», – Е Чан кивнул. Линья Ци со странным выражением лица посмотрела на Е Чан Фэна, «Ты умом тронулся? Почему ты раздаёшь, кому попало? Ты хоть знаешь, сколько трав и демонических кристаллов потратил мастер, чтобы её создать?» «Пятьдесят восемь лекарственных трав, три демонических кристалла восьмого уровня, 20 демонических кристаллов седьмого уровня», сказал я Джан Фэн со спокойным выражением лица. «Я даже знаю, как её создать, просто мой уровень культивации ещё слишком низок, и я не могу это сделать». Ся Шэн и Ши Ян в шоке смотрели на Е Чжан Фэна. «Если ты знаешь, то почему отдаёшь?» Спросил Алине Ци. «Е Чжан Фэн, ты точно был в волшебной стране чудес?» Ши Ян холодно усмехнулся. «Мне не нравится, когда меня обманывают». «Это...» Е Чжан Фэн почесал затылок и сказал. «По правде говоря, я был изгнан из секты сокровищ. Волшебная страна чудес в бескрайнем море является...» побочным ответвлением секты сокровищ. «Ты не из Бескрайнего моря?» Выражение лица Ся Шэнь Чуани изменилось. «Да», — Еджан Фэн кивнул. «Мне пришлось пересечь черный ядовитый туман, чтобы попасть в Бескрайнее море». Лица Ся синянь и Ся Шэнь Чуаня стали бледными. Они смотрели на Еджан Фэна как на монстра. «Черный ядовитый туман? Что это за место?» — спросил Шиян. Ся Шэнь Чуань посмотрел на него и сказал, «Я слышал об этом. На самом востоке Бескрайнего моря находится черный ядовитый туман. По легендам, за черным ядовитым туманом находится центральная часть материка Грейс. Множество войн о Бескрайнего моря хотели пересечь черный ядовитый туман. Большинство из них погибло внутри тумана, и все были в сфере духа». Шиян испугался.